С искренней запальчивостью я отвечал. Я сказал этой девушке мягким и добрым тоном, что не могу произнести суждение о чьей бы то ни было рукописи, потому что единичный приговор ничего не стоит. Такое суждение может только унизить творение высокого достоинства и отнять его у света. Или наоборот, Привознести ничтожное произведение и таким образом открыть ему доступ в свет. Я сказал, что одна только публика может быть компетентным судьей над литературной попыткой. И потому самое лучшее — представить ее этому трибуналу, перед могущественным решением которого она или устоит, или падет. «Да, ты сказал ей все это, ты сделал это, лживый, малодушный лукавец. А когда счастливые надежды покинули бедную девушку, когда ты увидел, что она быстрым движением спрятала под мантилью рукопись, которую так добросовестно и терпеливо писала, так стыдясь теперь своего сокровища, которым еще недавно так гордилась, когда увидел, что радость потухла в глазах ее, и они наполнились слезами, когда она ушла так униженно, тогда как пришла... Вот довольно, довольно, довольно! придержи свой беспощадный язык! Разве недостаточно терзало меня все это без твоего прихода, Без твоих напоминаний!» Угрызение совести. Они, казалось, хотели целиком выесть из меня все мое сердце. А тут еще этот маленький враг сидит здесь и косится на меня с радостным презрением, тихо хихикая. Но вот он опять заговорил. Каждое слово его осуждение. Каждое осуждение — правда. Каждое обвинение пропитано сарказмом. Каждое медленно выговоренное слово обжигает, как купорос. Карлик напомнил мне о том, что я в гневе наказывал своих детей за проступки других, между тем, как небольшой разбор дела мог бы доказать мне истину. Он напомнил мне, как я в своем присутствии неблагородно позволял клеветать на моих друзей и был таким трусом, что не произносил ни слова в их защиту. Он напомнил мне много совершенных мною бесчестных поступков по отношению к детям и другим бесправным личностям, о таких поступках, которые я обдумывал и предполагал совершить, и только потому не приводил их в исполнение, что опасался последствий.